Глава 12. Центр. Москва. Первое управление государственной безопасности нквд СССР. «То есть как это ликвидирован? Кем?» – ошеломленно спросил своего подчиненного старший майор госбезопасности, начальник европейского отдела Николай Всеволодович Ставровский. «Так точно, ликвидирован!» – повторил свои слова его заместитель Олег Сергеевич Греков, который и сам не до конца осознавал полученную информацию. То, что происходило сейчас в Германии, вообще не вписывалось ни в какие рамки. Вначале пришло известие о расстреле команды тяжелого крейсера французами, затем об освобождении заключенных, и вот теперь о несчастном случае, произошедшем с рейхсфюрером СС Генрихом Гиммлером. Час назад англичане по своим каналам радиовещания взахлеб стали рассказывать, что это не просто авиакатастрофа, а дело их рук совместно с все тем же неуловимым французским сопротивлением. Однако 30 минут назад пришла шифровка от резидента в Берлине, которая раскрыла правду. В ней советский разведчик рассказал, кто именно является истинным виновником всех тех торжеств, что случились в последнее время в столице Третьего Рейха. «Забабашкин. Забабашкин и еще раз Забабашкин», – недвусмысленно говорил в своей радиограмме агент-старец. Также он утверждал, что от неуравновешенного и явно психически нездорового мальчишки можно ожидать чего угодно. После чего чуть ли не слезно просил, гневно настаивал и умолял забрать от него этого самого юношу куда подальше. В конце радиограммы он, правда, не совсем логично сообщал, что на текущий момент их пути со снайпером окончательно и бесповоротно разошлись в разные стороны, ввиду того, что Забабашкин отбыл в неизвестном направлении. Однако тут же настаивал, чтобы центр принял серьезные меры и в дальнейшем не допустил подобных случаев, которые могли бы помешать повседневной работе по сбору разведданных. Как только радиограмма была расшифрована, заместитель начальника европейского отдела немедленно поспешил на доклад. И вот сейчас вместе с начальником им предстояло понять, что им со всей этой информацией делать. Ставровский жестом попросил своего подчиненного передать ему текст радиограммы, пробежал ее глазами и, положив лист на стол, в задумчивости спросил. «И ты думаешь, это правда?» «Сложно сказать», — слегка пожал плечами греков. «Если бы эти сведения пришли от какого-то другого нашего агента или по другим каналам связи, то можно было бы поставить под сомнение. Но эту информацию передал нам старец. Раньше у него никогда не случалось проколов. И раз он такое нам доносит, значит, у него нет причин сомневаться в достоверности этих сведений». «Так что ж, получается, вся эта чехарда, все дело рук 17-летнего мальчишки?» «Получается так. Вот только не мальчишка он теперь». «Не мальчишка, а воин-боец!» — согласился со своим заместителем начальник европейского отдела. «Который воюет сам по себе!» — словно бы резюмировал греков. Повисла небольшая пауза, которую через пару секунд нарушил хозяин кабинета. «Но как воюет!» — неожиданно воскликнул Ставровский и ударил кулаком по столу. «Это же надо! Самого Гиммлера укокошил!» Он откинулся в кресле и цокнул языком. «Гиммлера? Это ж уму непостижимо!» «Кстати, подробности есть?» Как вы могли заметить, старец передал, что за Забабашкин сумел убить пилота, управлявшего самолетом. О том, что там был рейхсфюрер СС, он якобы не знал. Удивительное совпадение. И не говори. Тут есть о чем подумать. Причем подумать нам нужно прямо сейчас. Эта информация стратегическая. Ее нужно будет срочно передать наверх. Думаю, ты и сам понимаешь. Так точно, кинул заместитель. «Вот и думай, как нам все лучше представить ставки, да так, чтоб самим по шапке не получить. Если это все правда, а у нас предпосылок сомневаться в полученных сведениях нет, то может так случиться, что именно нас с тобой сделают крайними. Не контролируем своего агента». «Так он не наш агент. Он обычный красноармеец, который служит в рабоче-крестьянской Красной Армии. Мы даже не его начальство, и нам он не подчиняется», — заметил Греков. «Так-то оно так. Но сейчас-то, когда он попал за границу, он же с нами вышел на связь. Значит, хоть и формально поступил к нам в распоряжение. Как пришел, так и ушел. И тут твоя правда. Но только не сочтут ли это за то, что мы с тобой не контролируем уверенных нам людей?» «Николай Всеволодович», — замотал головой заместитель, прекрасно понимая, что его начальник уже видит возможные для них негативные последствия, «мы должны четко стоять на своей позиции». «За Бабашкин никакого отношения к нашему отделу не имела и не имеет. Все производившиеся операции он планировал и осуществлял без нашего разрешения». «Вы думаете, это правильная позиция, так отстраняться от данного дела?» «Думаю, да. Или вы видите как-то иначе?» «Не то чтобы иначе», вздохнув, протянул Ставровский. «Просто операция такого уровня и прошла без нас. Разве это правильно?» Но мы же не можем сказать, что уничтожение Гиммлера произошло по нашему приказу. У нас не было полномочий на такую акцию. В том-то и дело. Нас поставили перед фактом, и теперь имею в виду эту ситуацию, пока не совсем понятно, как нужно действовать и на каких деталях сконцентрировать внимание до доклада наверх. Согласен. Нужно все хорошенько обдумать. Вот и обдумайте. Давайте-ка через полчаса жду вас с предложением и поедем на ковер. Начальник европейского отдела кивнул на потолок, а затем, посмотрев на подчиненного, спросил. «Еще что-нибудь?» «Да, Николай Севолодович, новость об уничтожении эсэсовца была первая, но не последняя. Есть и другие. Они могут подождать, пока мы не решим этот вопрос?» «Не хотелось бы. Понимаете ли, они тоже связаны с теми делами, что творятся в Германии», перевернул страницу в папке «Майор госбезопасности». «Что, опять про Забабашкина?» Удивился Ставровский. «Нет, Николай Всеволодович, разве что косвенно. Это получена информация по архивам, что находились под носком и о нашем сотруднике, лейтенанте госбезопасности Воронцове. Если помните, именно он был тем, кто пропал на болотах, выходя из окружения вместе с вышеупомянутым Алексеем Забабашкиным. Получены результаты от нашей поисковой группы? Так точно. Лейтенант госбезопасности Воронцов был найден живым». У него множество ран и контузий. Он изнеможен, но все же жив. С ним удалось поговорить. Он знает про архивы? Нетерпеливо спросил начальник европейского отдела, который переживал за то, что секретная информация могла попасть в руки врага. Да, это были первые вопросы, которые ему задали. Он сумел пояснить, что ничего об этом не знает, пояснил Греков. Как проходила операция по поиску архивов? После того, как Воронцов был обнаружен, часть группы занялась его эвакуацией, часть установила наблюдение за городом Новск. Вскоре, переодевшись в немецкую форму, двум разведчикам удалось проникнуть на станцию, но никаких валяющихся под ногами бумаг найти не получилось, потому что город подвергся массированной бомбардировке. По их словам, целой там не осталось ни одна постройка. Это касается и железнодорожного вокзала с депо Они стерты с лица земли. Вывод? Он прост. Если ранее и были там какие-то архивы, то все они уничтожены. Хозяин кабинета задумчиво побарабанил пальцами по столу. Он понимал, что стопроцентной уверенности в полном уничтожении секретных документов нет и быть не может. Проходящая в его ведомстве проверка пока не смогла подтвердить факт того, что подобные документы вообще когда-либо покидали стены европейского отдела. И хотя проверка была еще не закончена, и связанные с этим мероприятием продолжались, ничего подозрительного и выпиющего установить не удалось. «Хорошо». Значит, Забабашкин весь путь, что они проделали в окружении, про архивы Воронцову ничего не говорил. Они выходили через болото? Да. Парень нес Воронцова по почти сутки. И что потом? Бросил? Нет. Воронцов, понимая, что он ранен, самостоятельно передвигаться не в силах и на тот момент фактически являлся обузой, как только Забабашкин уснул, отполз от места стоянки, тем самым освобождая своего товарища от забот о нем дальше. Забабашкин пытался искать Воронцова. Тот видел, как Забабашкин наматывает круги, постоянно увеличив район поиска, но на крики не открикался, прячась среди поваленных деревьев. Вскоре Воронцов потерял из вида Забабашкина, и что происходило дальше, не знает, потому что потерял сознание. Когда наши бойцы его обнаружили, он почти не подавал признаков жизни. Из-за множественных ранений у Воронцова была большая потеря крови, Бойцы оказали первую медицинскую помощь и перевязали его. После эвакуации им сразу же занялись врачи. Сейчас состояние Воронцова хоть и тяжелое, но стабильное. Доктора говорят, что выживет. Хорошая новость. Но я не понимаю, при тут эти события и те фортили, которые исполняет за границей его подопечный. Не могу увидеть связь. Понимаете ли, Николай Севолодович, на мой взгляд, в расставании из-за бабашкиной и Воронцова есть кое-что странное и непонятное. «Попрошу вас быть конкретней. Дело в том, что нашей поисковой группе, что нашла Воронцова, кроме всего прочего, удалось взять в плен немецкого техника с аэродрома Троекуровска. После допроса тот рассказал, что за Бабашкина якобы нашли и пленили люди адмирала Канариса. Техник знал об этом потому, что готовил машину к полету. Он видел, что некоего пленного люди из Абвера погрузили в самолет, который впоследствии улетел в Германию». После этих слов начальник европейского отдела аж поперхнулся. А когда откашлялся, попросил повторить, что его подчиненный только что сказал. Заместитель повторил, и Ставровский закашлялся вновь. «Этого не может быть. Это же ерунда какая-то!» Сквозь кашель хрипел начальник европейского отдела. «Вот и я о том же». «О чем? О чем вы? Что вы этим хотите сказать? Ведь получается...» Уже давно догадавшись, на что именно намекает его заместитель, вопрошал все еще кашляющий хозяин кабинета. «Получается, что адмирал Канарий свез в Германию Забабашкина специально для ликвидации Гиммлера? Вы в эту сторону клоните?» «Понимаю, Николай Всеволодович, версия очень странная», подойдя к столу, постучал по спине своего начальника греков. «Но если начать смотреть на нее прямолинейно, то начинает казаться, что данное совпадение является лишь одним из множества подобных странных случайностей» которых не бывает в реальной жизни, и которые, когда собираются воедино, начинают говорить далеко не в пользу снайпера. К тому же есть еще один момент. Вы же помните про самолет, что перелетел к нам с аэродрома под Троекуровском? Это тот, что был угнан военнопленными окруженцами? Наконец откашелся Ставровский и залпом выпил стакан воды. Он самый. Так вот, по заверениям всех участников тех событий, включая Воронцова, который принимал в некоторых из них непосредственное участие, Дело происходило так. Остатки их отряда уничтожили охрану аэродрома, угнали самолет и перелетели на нем через линию фронта. Напомню, что всю охрану аэродрома уничтожил лично Забабашкин. Один. Да, помню, что мы об этом разговаривали. Так и что с ними? Вроде бы они удачно приземлились. Приземлились-то удачно, но там обнаружились проблемы. В ходе первичной проверки среди прилетевших военнопленных и окруженцев — Удалось выявить немало немецкой агентуры. — То есть побег, угон самолета — все это липа? Абвер решил под прикрытием попасть к нам в тыл? — Скорее всего, это так. Сейчас мы занимаемся полной проверкой всех и каждого, но уже ясно, что как минимум 20 человек из прилетевших — диверсанты, — пояснил заместитель. — Ничего себе! — ошеломленно крякнул Ставровский и, поднявшись, прошелся по кабинету. Что же получается? Забабашкин невольно сыграл им на руку? Вот и я задался этим вопросом. А невольно ли он это сделал? Подождите, вы хотите сказать, что Забабашкин с ними заодно? Ведь в вашем докладе говорится, что именно он помогал им захватить самолет и бежать. Формально, да. Не может быть. Это нелепо, мотал головой хозяин кабинета. Не нужно забывать, что Забабашкин лично принимал участие в срыве наступления на Ленинград. «Так-то оно так, но вот факты... А что, если все тоньше? Что, если все не так, как мы видим и предполагаем?» «Вы имеете в виду, что Забабашкин не тот, за кого себя выдает?» «Именно. Что, если все его действия носят другой характер и служат лишь обеспечением алиби?» «Но если все так, и Забабашкин враг, который под благовидным предлогом отправил к нам в тыл большую группу диверсантов, это не отменяет его действий на фронте?» И тогда выходит, что снайпер весь месяц до того убивал своих? Выходит, что так. Но в этом нет ничего сверхъестественного. Мы с вами прекрасно понимаем, что для запутывания противника с целью обеспечения безопасности агенту иногда приходится идти на крайние и нетривиальные меры. Но все же, Олег Сергеевич, эти действия не должны быть чрезмерными и выходить за рамки. Ведь за Забабашкин чуть ли не в одиночку разгромил пару дивизий вермахта, и уничтожил более двух десятков самолетов Люфтваффе. Если допустить, что он все это делал для обеспечения алиби, то это уже фантастика. к Нам бы еще десяток другой таких так называемых вражеских агентов, и солдаты у немцев на фронте очень быстро бы закончились». «Согласен, предложенная мной версия с немецким агентом за Забабашкиным на самом деле слабая. Я бы ее, возможно, даже сейчас рассматривать не стал» есть бы странности, связанные с этим юношей. И это я не говорю о феноменальной зоркости и меткости бойца. Я говорю о череде непонятных совпадений, которых хоть отбавляй. Прошло отступление, он остается город прикрывать. Город снесли, но он остался жив. В лесах находит и догоняет отряд. Далее захватывает самолет, единолично уничтожив охрану. Набивает этот самолет диверсантами, отправляет их к нам, а сам остается после чего теряется в болотах, где оставляет Воронцова, а сам летит к Канарису. Представленная под таким углом информации переворачивалась все с ног на голову. Ставровский понял, что дело все более и более усложняется. «Ничего не понимаю», — вздохнул он. «Что за игру затеял Абвер? Не слишком ли все сложно? Ведь это нужно подстроить по времени, да так, чтобы все сошлось». «Возможно, вы правы». «Возможно, это совпадение, а не целенаправленные действия», – пошел плечами Греков. «Да в том-то и беда, что не бывает таких совпадений. Тут видна рука адмирала. Хитрый лист наверняка лично руководит этой операцией. Все перемешалось и сплелось в клубок, где понять ничего невозможно. На что, вероятно, и был расчет запутать нас до крайней степени. Однако кое-что им все же не удалось спрятать. И оно осталось на поверхности». «Во всех событиях присутствует вездесущий Забабашкин». «Вот за эту ниточку и надо тянуть, чтобы докопаться до истины. И начать нужно прямо сейчас, с беседы с Воронцовым». «Он сейчас где?» «В нашем госпитале, под наблюдением врачей и под охраной», пояснил заместитель. «Вот и хорошо. Давай-ка мы, Олег Сергеевич, перед докладом наверх, к нему сейчас и съездим». Закрывая на ключ ящики стола, произнес старший майор госбезопасности и добавил. Надо бы как можно подробнее из первых уст разузнать о Забабашкине. Разузнать и попытаться найти ответ на вопрос. Если допустить, что снайпер Забабаха глубоко законспирированный агент Канариса и убил по его приказу Генриха Гиммлера, то что от него можно ожидать дальше? Каков будет его следующий шаг?